Гвидон поживал губами. Что скажу? Знает, лучше спрошу сначала, а не выражаете, Тот кивнул. А вопрос мой такой. Зачем вы мне все это рассказали? Чтобы и что? Евгений Сергеевич загасил сигарету. Вопрос подставлен правильно. Вы умный человек, Гвидон. Я это сразу понял. И ответ он будет прямым и честным. Итак. Вы регистрируете ваш брак с дочерью Харпера. Получаете нормальную мастерскую для вашей работы. Мы выдаем вам разрешение на выезд в Англию. Со временем, конечно. Виза будет обеспечена. По творчеству, по браку, неважно. Это наша проблема. Вы живете на две страны. Свободно перемещаетесь, выставляетесь, крутитесь в своим художественным делам. Но попутно становитесь нашим помощником. Сами понимаете, близость к этой семье, к Сарметью, не может не интересовать нас возможными отдаленными результатами. Мы же с вами патриоты, верно? Нам же не безразлично, что происходит вокруг нас, в мире, в целом. И кто, если не вы, не мы, вложим в наше общее дело часть отпущенных нам и вам возможностей? Разве не так? Он вопросительно посмотрел на Гвидона в ожидании ответа. Иконник молчал. Тогда сотрудник, словно внезапно вспомнив, добавил, — Кстати, не исключаю возможности и того, что присыла сможет повидаться с отцом. Он, впрочем, жив и здоров. Правда, находится не близко отсюда, но все возможно. Думайте. Гвидон наконец, очнулся. Слишком неподъемная нож обрушилась на него за такой короткий промежуток времени. То, что на любую сделку с этими он не пойдет, никогда в этом он не сомневался. Никакой шантаж, даже самый изысканный, и никакой соблазн, самый многообещающий, не заставил бы его пойти на чекистский уговор. Сомнения возникли лишь после того, как этот Евгений Сергеевич упомянул о Прискином отце. Ведь он и правда был не в курсе семейных там невесты. Не раз Приска собиралась рассказать ему о своей семье подробнее, но всегда не хватало времени. Или они целовались, или бесчетно любили друг друга, и было не до того. Или же выпивали в компании Гведоновых друзей. Это уж точно означало, что не до всего остального. Гведон понятия не имел, означает, что для Приз такая встреча. Или нет. Поэтому не сразу решил спаслать этого самого к нехорошей матери. Решил сначала обсудить вопрос с ней самой. Так, на всякий случай. Шпион, не шпион, этого сейчас мало беспокоило. И волновал его возлюблены, и только. Их совместная жизнь. Чтобы мама была здорова, и чтобы Юлик Шварц всегда был рядом с ним, с ними. Да, еще чтобы не осталось на том свете сволочей. Но так надо было что-то отвечать. Он ответил. — Знаете, Евгений Сергеевич, мы ведь про женить бы еще не говорили, в общем-то. Так, вроде к тому идет все, но даже если придет, то не раньше следующего лета. А еще учится, еще студентка. Пока закончит защититься, то все, надо еще подумать, определиться. Предложение ваше ясное, как говорится, вопросов пока больше нет. Но согласиться уж очень, необычно. Ну, необычное. Может, всю жизнь раком поставить, извиняюсь за такое выражение. Он как бы вопросительно взглянул на сотрудника, ища глазами сочувствия тот, улыбаясь, провел руками разрешающий жест. Мол, все в порядке, все нормально, продолжайте. Так вот, ну и давайте другого лета дождемся, посмотрим, до чего мы и с ней долюбимся, и тогда вернемся к этому, ко всему. В принципе, препятствия особо не вижу, надо только к мысли к этой привыкнуть, притереться, сыть. Вы не против? В этот момент уж точно знал, что будет дело два часа спустя, главное успеть и не обосраться. Евгений Сергеевич поднялся с кресла. Гведон тоже встал. — У меня ощущение, что мы хорошо поговорили, Гведон Матвеевич. Прощально, — сказал габист. — Думаю, все вопросы утрясем и придем с вами к общему знаменателю. Только вот имейте в виду, визу на въезд в следующем году мисс Харпер может и не получить. По-разному бывает обстоятельства складываются. Так что обдумывайте тему возможности скорее. И связывайте со мной, если что. Вот мой номер. Он протянул записанный на блокнотном листке номер телефона. Всегда рад буду помочь. С этими словами Евгений Сергеевич коротко склонил голову и вышел за дверь, оставив гвидона одного. Тут же Животел Берендеев. Ну что, поговорили? И Конников не ответил. Он энергичным шагом вышел и сделал кадров, не прикрыл за собой дверь. Он спешил. Через час весь разговор в подробностях уже был известен прииски Харпер. И еще через два часа она, смотавшись в общагу на стромынку, вернулась с паспортом в руках, в котором лежал вкладыш о О'Вира о законной регистрации гражданки Великобритании на территории города Москвы. А уже в 6 часов вечера они оба сидели перед сотрудницей соответствующего ЗАГСа и писали заявление на регистрацию брака. Денег, которые удалось собрать к моменту закрытия ЗАГСа, исходя из глидоновых знаний жизни, не хватало на взятку в ситуации экстренного брака с иностранной подданной. Поэтому пришлось срочно вызвать Шварца, который через 20 минут довез остаток нужной суммы. Томной ЗАГСовской тетки Гвидон доверительно изложил версию взаимной любовной горячки на фоне определившейся беременности и заявил, что невеста отказывается покидать страну без регистрации законного брака, а билет у нее на послезавтра. И сунул пухлый конверт. Тетка распечатала, глянула внутрь и осталась довольна. «Иду на нарушение». Строгим но негромким голосом сообщила вы даже себя не представляете, на какой. Без разрешения компетентных органов, сами понимаете, если б не беременность и не продажность, подумал гвидон а на деле одарил тетку застенчивой, благодарственной улыбкой. На другой день, пока ведомство Евгения Сергеевича еще не прочухалось, как это допускал Гвидон, Районный ЗАГС к концу рабочего дня выдал молодым свидетельство о регистрации брака между гражданином Союза Советских Социалистических Республик Гвидоном Матвеевичем Иконниковым и гражданкой Великобритании прицелый Харпер. При вступлении в законный брак жене была присвоена двойная фамилия Иконникова Харпер. Со стороны жениха в качестве свидетелей выступал Юлий Фимуль Шварц стороны невесты свидетель отсутствул. Вот пусть прийти дяди попробует не дать приз визу. радостно подытожил событие Юлик. Женок мужу не пускать, ни один закон не посмеет. Потом они выпили водки в ближайшей арбатской кафешке, закусили сосисками с горчицей, и приз внезапно сказала Гвидон, где-то у вас международный телефон. Проводи меня, пожалуйста, я должна сделать звонок маме и сестре. Юлик проглотил последний сосисочный кусок и решил уточнить. А у тебя что, сестра имеется? Прискивнула, расстегнула молнию кожаной сумки и вытянула оттуда фотку. Хочешь взглянуть? Юлик опрокинул в рот остатки водки, запил от дело лимонадом и взял фотографию в руки.